Глава 34. Тесса: Ты сможешь вытащить нас отсюда? едва слышно спросила я. Мне жаль, я мало что могу для вас сделать. Перед камерой глубоко под землей стояла Морган. Даже в королевстве света солнце сюда не проникало. Он знает, что против него кто-то работает, но не знает, кто именно. Я совершенно уверена, что он думает на меня. Он дал мне очень четкие указания относительно вас. «Боюсь, вы с сестрой оказались тут надолго». С кровати за спиной я услышала вздох сестры. Она снова перелиснула книгу. Нелли смирилась с текущим положением лучше меня, но и пробыла тут несколько недель. До сих пор никто не поднимал на нее руку, но я не верила, что Аберон будет долго сдерживаться, особенно теперь, вернув свою невесту. Я посмотрела на Морган уставшими глазами, От жалости во взгляде Морган на душе стало тоскливо. Она кивнула в сторону, туда, где на страже стояли пятеро солдат. Они находились не настолько близко, чтобы слышать наш разговор, но не применули бы вмешаться, если бы Морган отперла дверь камеры. «А остальные?» — спросила я. Морган оглянулась назад, посмотрев на дверь в другом конце коридора, там, где были заперты мама и Вел. Хотелось хотя бы поговорить с ними, но стражники и этого не позволили. «Они не так его волнуют. Возможно, есть способ их вытащить», — тихо ответила Морган. «Несколько наших сторонников могли бы их укрыть у себя, но они не смогут скрываться там вечность. Рано или поздно Аберрон их найдёт». «Но и в туманы они уйти не могут», — прошептала я. «Меня потрясла правда о клинке смертных. Он был не настоящим. Я не знала, держала ли вообще настоящий клинок в руках. А значит, король тумана жив. От одной мысли об этом по шее расползался от гнева румянец. Неудивительно, что я с такой легкостью его заколола. Он знал, что ему ничего не будет. По правде, он вообще не собирался меня останавливать. Он просто позволил мне это сделать. И он до сих пор жив». Я возненавидела себя за то, что, услышав об этом, сперва почувствовала облегчение, искренне подавляющее облегчение. Он не умер, он по-прежнему дышал туманами, а его сердце билось в этой широкой мускулистой груди. Но это не умоляло его предательства. Закрыв глаза, я силой приложилась головой к прутьям и попыталась выбросить из головы все мысли о нем, о чем он сейчас думал, что делал? «Слышал ли, что моя попытка убить Аберона провалилась, и меня поймали?» «Волновало ли его это вообще?» «Он не сказал, что это оружие – двойник клинка смертных, или что у него вообще такой был?» «Может, он хотел, чтобы я пришла сюда и потерпела неудачу?» «В этом не было никакого смысла, как и во всем остальном». «С ними все будет в порядке», – прошептала Морган. «Мы что-нибудь придумаем». Сложно на это надеяться, а Берон угрожал убить их, а свадьбу перенесли. Я слышала: Через две недели я показала на свое покрытое грязью тело. Видимо, он хотел провести церемонию раньше, но ему не нравится мое состояние. Тебе пришлось нелегко, дорогая. Дорогая, сердце сжалось. Я проглотила комок тошноты, заставляя себя произнести следующие слова. Ты что-нибудь о нем слышала? «Являлся ли Каллен Морган во снах?» «Нет», — напряженно ответила она. «Сомневаюсь, что он хочет со мной разговаривать, зная, что я рассказала тебе правду о нем. К тому же, если меня поймают на разговоре с ним, Аберон поймет, что это я тебе помогала. А потом вынудит меня заговорить. Тесса я сильная, но уже испытывала на себе его пытки. Мне это далось нелегко». «Правда?» — она мрачно кивнула. «Очень давно». Морган не стала вдаваться в подробности, а я не хотела принуждать ее делиться такой болью. Даже сейчас, воссоединившись с Нелли и выяснив, что все это время она была жива, я чувствовала, что мое сердце не оправилось от горя. Гнев притаился во мне бесформенным чудищем, скалясь на Аберона, на Короля Тумана, на всех, кроме Вэлл, моей матери и сестры. И оно жаждало крови. «Ты выяснила, как все произошло?» Я кивнула на Нелли. «У моей сестры не было ответов. Король Аберон забрал ее в тот же день, что и меня, всего несколько часов спустя. Она понятия не имела, зачем». Морган кивнула. «Оказалось, что он использовал приманку, девушку из вашей деревни с такими же волосами. Вот почему она была вся в крови и синяках. Он хотел, чтобы ты приняла ее за Нелли». «О!» Я прислонилась к прутьям. «Это была Саня». На мгновение мне пришлось задаться вопросом, а замешан ли тут Бог? Но какое бы облегчение я не испытала от того, что не освободила ее ненароком, открывшаяся мне правда была ничуть не лучше. Выходит, погибла невинная девушка. «Боюсь, что так. Вы были близки?» «Мы вместе выросли». Нахмурившись, я внимательно посмотрела на Морган в поисках ответов. «Не понимаю, зачем Оберону это делать?» «Почему бы просто не...» Я не могла произнести эти слова вслух, но Морган услышала мой вопрос. «Если Аберон хотел меня сломить, почему просто притворился, что убил мою сестру?» Ему плевать на ее жизнь, и он четко дал понять, что смертное для него ничего не значит. Вместо того он прибегнул к изощренной уловке и запер мою сестру в темнице. «Честно говоря, Тесса, я понятия не имею», — ответила Морган. Я открыла рот, чтобы задать следующий вопрос, но Морган отошла от решетки и бросила взгляд на коридор. К нам шел солдат Фейри, его лицо было скрыто за шлемом, выкрашенным в багровый цвет. «Морган», — гаркнул он, положив ладонь на рукоять, — «король Аберон приказал нам уложить спать смертную. Ты знаешь, как он относится к исполнению своих приказов. Что бы эта девушка не сделала, она должна восстановить силы». «Понимаю». Морган молча кивнула мне и исчезла в коридоре, оставив нас Нелли наедине с солдатом. За ним подошел еще один стражник, в руках которого были подушки одеяла, и как я предположила вино, сдобренное Валерианой. Ты выпьешь это, рявкнул первый, а потом ляжешь спать. Есть вопросы? Внутри скрутила узел, но я покачала головой. «А о чем тут спрашивать? Я должна подчиняться правилам, чтобы стать бессловесной пленной кобылой короля». Еще хоть слово, и мы сообщим королю», — предупредил тот, что нес подушки. «А мне плевать», — процедила я в ответ. «Он больше ничего не сможет мне сделать». «Он убьет твою семью». Солдат отпер дверь и показал второму сбросить в клетку одеяло. «И твоя сестра может стать первой». Я замолчала. «Вот и умница», — сказал он и с грохотом захлопнул решетчатую дверь перед моим носом. «А теперь спи». Они вернулись на дозор у входа в темницу и оставили меня одну, чтобы я расстелила себе постель. Нелли подошла ко мне, чтобы помочь, и положила поверх матраса одеяло. На удивление солдаты расщедрились на подушке, и лежбище вышло уютным. Уставшая, я с удовольствием легла на него, как на кокон из облаков. На мне до сих пор был плащ короля тумана. Несмотря на запах тумана и снега, который преследовал меня повсюду, я не могла заставить себя его снять. Нелли забралась в свою постель и свернулась калачиком на боку. Ей не дали вина, и она, нахмурившись, уставилась на моё. «Ты будешь его пить? Вино тебя вырубит». «Ни в коем случае». «Хорошо». Она улыбнулась, и при виде этой улыбки у меня защемило сердце. «Даже сейчас, спустя несколько часов, я с трудом верила, что она жива. Я рада, что ты со мной, но сожалею, что тебе приходится тут находиться». «Ты не виновата». Нелли вздохнула в подушку. «Что нам делать?» «Не знаю». Я сжала одеяло в кулаке, представляя злобное лицо «Аберона» но что нибудь придумаю я не позволю ему это сделать ее шея дрогнула, когда нелли с трудом сглотнула судя по лицу сестры я ее не убедила, но могла ли винить ее она сидела в заточении уже больше месяца мама и вэл пробыли здесь несколько недель я бы тоже потеряла надежду. я протянула руку сестре она обхватила и крепко сжала я люблю тебя я тоже тебя люблю тесса Закрыв глаза, она легла на подушку. Я довольно долго смотрела на сестру, держа за руку, пока ее не сморил сон, а дыхание не выровнялось. В моем сердце шевельнулось какое-то мрачное чувство, когда я смотрела на ее темные ресницы. Заточив мою семью в темницу, Аберон решил, что победил. Но он не знал, что тем самым только укрепил мой решительный настрой. Я взяла в руки чашу и сделала вид, что делаю глоток а потом провела тыльной стороной ладони по губам. Тяжело вздохнув, я повернулась спиной к солдатам. А потом вылила вино на пол, и оно потекло по стене возле кровати. Спустя пару минут снова перевернулась, чувствуя, как гулко бьется сердце, и поставила пустую чашу на стол. Вскоре я уснула, я была слишком измотана, чтобы бороться со сном. Сон начался с прохладного прикосновения сумерек. Ночь окутала лес, разбрызгивая лунный свет по поникшим ветвям. Я встала с высокой колышущейся травы и уставилась на густые вечно деревья, не похожие на дубы и терновник в тайне. Прохладный ветер взъерошил мои заплетенные в косу волосы, а из леса на меня полетело облако тумана. Я насторожилась и отчасти захотела убежать. Я ждала этого мгновения с тех пор, как узнала правду. Отчитывала минуты, когда снова смогу увидеть сны. Но вот я здесь, и страх обвился змеей вокруг моего сердца. «Привет, любовь моя!» Из тени вышел король тумана. Не ожидала меня увидеть. Конец. Текст читала Ирина Орлова.